173. Кто поносит самое возвышенное, тот свидетельствует свое разложение. Смердит тлением ужасный отрицатель. Не думает он о своем неминуемом распадении. Люди не хотят замечать, что они готовят себе. Каждый убийца мечтает о беззаказанности. Где найдет он ее?